Глава четвертая. Когда они покинули Эрбелу и карета покатилась мимо окрестных деревень, Йоран заметно расслабился. Как ты себя чувствуешь? спросил он. Эни не сразу смогла заставить себя отвести взгляд от окна. Хорошо, милорд. Мне сказали, ты плакала. Эта новость не вызвала у нее восторга. Неужели он будет контролировать меня каждую секунду? испуганно подумала Эни. Действие еще куда не шло, но чувство. Йоран словно прочитал ее мысли и добавил: В обычной ситуации я бы велел слугам не лезть ни в свое дело, но, учитывая обстоятельства, сложно не встревожиться. Это из-за того, что было ночью? Нет, милорд, вы были очень добры ко мне. Эни запнулась, со стыдом вспомнив, как вино замутило ей голову, и, отвернувшись к окну, все-таки сказала: Мне просто приснился нехороший сон. Я заплакала во сне сама, не зная почему. Ясно. Лорд Йоран помолчал. Я понимаю, для тебя это все неожиданно и сложно. Для меня тоже. Он усмехнулся. Но бояться нечего. Я сделаю все возможное, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Но почему именно я, милорд? вдруг вырвалась Уэни. На этот вопрос я пока ответить не могу. И перестань называть меня милордом. Прибереги это для торжественных приемов. «Хорошо», — пробормотала Энни. «Впрочем, вряд ли их будет много», — уточнил Йоран. «Пока мы будем жить в предгорье, и это не то место, где можно закатывать пиры». Известие вызвало у Энни смешанные чувства. С одной стороны, она обрадовалась, что не придется являться перед высокой публикой. А с другой, предгорье находилось на самом краю Фрадона, и об этих местах ходили жуткие слухи. Поговаривали, что там, в густых лесах, прячутся мятежники, не пожелавшие признавать Дориана королем. А еще, что в горах до сих пор находятся запечатанные эльфиты, которые иногда вырываются на свободу и сеют смерти и разрушения, не хуже, Вендинов. А там не опасно? Спросила она неуверенно. Сейчас везде опасно, даже в замке. Поэтому мы так быстро уехали, но не волнуйся. Со мной ты под надежной защитой. Я удивленно посмотрела на него. Разве в замке опасно? Почему? Эвендином туда не пробиться, и кроме того, там находятся все гении. Нет? Все сложно. Со временем ты все узнаешь и поймешь. А пока скажи, чем ты обычно занималась в замке, кроме работы? Ничем, смутилась Энни. Она работала с утра до вечера, ни на что другое времени не оставалось, да и возможностей не было. Чтобы, например, шить. Надо было купить ткань, а эта мечта для служанки почти несбыточная. За работу в замке платили в основном едой и защитой, а не деньгами. Тогда подумай, чем бы ты хотела заняться. Теперь у тебя будет много свободного времени. Можешь учиться чему-нибудь или заниматься рукоделием, если тебе это нравится. Можешь ничего не делать, но я это не рекомендую. От безделья легко сойти с ума, оно никому не идет на пользу. Это было неожиданно для Эни. Она всю жизнь думала только о идее крыши над головой и даже не помышляла о том, что однажды сможет взяться за какую-то учёбу. И вдруг перед ней открыли столько возможностей. Они на минуту остановились. Юст передал Йорану несколько писем, и тот углубился в чтение. Эни же долго и напряженно размышляла, чем ей заняться, пока не уснула, убаюканная мечтами и покачиванием кареты. Когда она проснулась, то лежала во всю длину сиденья, укрытая плащом Йорана. Карета стояла на месте. не отдернула занавеску и обнаружила, что уже наступили сумерки. Сколько же она проспала? И где все? Энни открыла дверь и выбралась из кареты. По обе стороны дороги рос густой лес. Лошади лениво переступали с ноги на ногу. кучер дремал. Ни Йорона, ни Юста рядом не было. Эни стала не по себе. Вдруг до нее донеслись шорохи и голоса. Она обернулась. Из-за деревьев вышли двое рослых мужчин в кольчугах и темных плащах. И они сразу бросились в глаза огромные мечи, висевшие на их поясах, и она попятилась обратно к карете. О, неужели миледи?» — заметил ее один, с торчащими во все стороны темными вихрами. Другой, худой человек с длинными рыжими волосами, мрачно буркнул что-то неразборчивое. Оба решительно направились к карете. Эни уже была близка к тому, чтобы запаниковать, но тут сверху послышался голос Юста. «А ну назад!» Эни подняла голову и не поверила своим глазам. Юст сидел на крыше кареты, хотя она успела бросить на нее не один взгляд и была уверена, что еще минуту назад его там не было. Оруженосец спрыгнул вниз и оказался между ней и мечниками. Он дерзко толкнул Темноволосого, хотя тот был выше его едва ли не вдвое. «Кыш, вы ее пугаете!» Мужчина опешил и протянул даже с каким-то восхищением. «Да ты с каждым днем все наглее и наглее!» «Где Йоран? Эльфид тебя дери!» «Я здесь!» — услышала Энни голос лорда. Тот вышел из леса. «Но если от этого и стало легче, то не намного. «И продержи язык при моей жене Гильем!» «Значит, до нас коит то веки дошли верные вести!» Мужчина озадаченно почесал небритую щеку. «Приношу извинения, миледи!» Он отвесил Энни на смешливый поклон. «Не хотели вас напугать, просто ваш милорд никак не научится грамотно планировать свои действия!» «Помолчи, будь добр!» — оборвал его Йоран. «Почему вы ушли с места встречи?» «Об этом лучше рассказать потом», — глухо проговорил Рыжий. «Хорошо, тогда по местам отправляемся. Садись, Энни». Энни забралась обратно в карету и через окно увидела, как мужчины выводят из леса лошадей. Она ничего не понимала. Было похоже, что они слушались Йоррена. Но тогда почему вели себя так свободно? Юсту это было простительно, как мальчишки, но они-то взрослые воины. Энни подумала, обратись кто-нибудь в таком тоне к Готрону, он немедля пустил бы в ход меч. «Это Гильем и Эрнольд», — сказал Йоран, когда они двинулись в путь. «Мои люди, не бойся их. Если понадобится, всегда можешь обратиться к ним за помощью». Эйни кивнула. Мысленно она усомнилась, что такой день когда-нибудь настанет. «А почему их не было в замке?» — спросила она. «У них были кое-какие поручения здесь». Вскоре они выехали на оживленную дорогу и остановились у большого гостевого дома. Успели как раз к ужину. Едва они сели за стол, как принесли горячую еду. Энни хотелось наброситься на нее, ведь она ничего не ела со вчерашнего вечера. Но ее останавливал любопытный взгляд Гильема. К счастью, через несколько минут его отвлек Юст. Он бесцеремонно взял у него с тарелки кусок хлеба, что, конечно, Гильему не понравилось. Эрнольд был всецело поглощен трапезой и вел себя так, будто кроме него никого на свете не существовало. После ужина Йоран отвёл Энни в комнату. «Будешь одна», — сказал он. «Отдыхай, рано утром мы выезжаем. Я закрою дверь, ключ будет у меня. Ещё один оставлю тебе». Юран положил ключ на край кровати. Другой мебели в комнате не было. «Но это только на случай пожара. Запрись на засов. Не открывай никому, кроме меня и Юста, и никуда не выходи, поняла?» «Да, здесь настолько опасно». Я бы так не сказал. Йоран чуть улыбнулся, но иногда лучше перестраховаться. Не забудь закрыть засов. Сказав это, он ушел, заскрежетал ключ, щелкнул замок. Растерянная Энни опустилась на кровать. Предусмотрительность и расчетливость Йорана немало ее напугали. Почему он не остался с ней? Зачем сам запер дверь, куда ушел? На улице давно стемнело, но Энни выспалась в карете и теперь спать ей не хотелось. Побродив по комнате, она подошла к окну и выглянула во двор. У входа в дом горели два факела, так что, видно, было неплохо. Однако смотреть оказалось не на что. Вышел какой-то пьянчуга, женщина в рабочем платье выплеснула ведро грязной воды, пробежала кошка. Эни уже хотела попробовать иснуть, когда во двор вдруг вышли двое — Гильем и... Тот самый человек, которого она видела на стене замка. Они остановились довольно далеко от входа, и ей не пришлось высунуться в окно, чтобы разглядеть их наверняка. Да, это точно был он. Даже издали от его вида пробирала дрожь. Но это все-таки был не страх, а нечто иное. не подумала, что он, наверное, еще один подчиненный лорда Йорона, который почему-то не присоединился к ним сразу. Вдруг из дома выскользнула тень. Она так быстро метнулась вдоль стены, что Энни разглядела Юста, только когда он замер перед Гильемом и Человеком в черном. Тот что-то заговорил, Юст слушал, сложив руки на груди и кивал. Он явно получал распоряжение. Послышались громкие голоса, Человек в черном сделал знак, и все трое почти мгновенно исчезли. Видимо, они просто разошлись в разные стороны, но так быстро, что Эни не смогла этого разглядеть. Она отошла от окна, Приготовилась ко сну, не забыв, как сказал Йоран, задвинуть засов и легла в кровать, но долго не могла уснуть. Почему Юст подчиняется этому человеку? Кто он такой? Если он служит Йорану, почему не находится рядом с ним постоянно? Зачем следует за ними тайком? утро Энни до последнего ждала, что к ним присоединится тот человек со стены, но его нигде не было видно. Они с Йораном сели в карету. Юст рядом с кучером, Гильем и Эрнольд ехали на своих лошадях, один впереди, другой позади. «В чем дело?» — спросил Йоран, заметив, что она внимательно смотрит в окно. «Ничего, просто с нами больше никто не поедет?» Вопрос Йорана слегка удивил. «Нет, кто, например?» Эйни не нашла, что ответить. Почему-то она боялась спросить прямо, кем был тот человек. Они ехали весь день, остановившись лишь на короткий обед. Поздним вечером доехали до гостевого дома, и там все повторилось. После ужина не осталась одна в комнате со строгим указанием никуда не выходить. Йоран ушел раньше, чем она смогла задать ему накопившиеся вопросы. Весь остаток вечера Энни смотрела в окно. Всего через несколько минут она увидела, как Йоран куда-то уходит вместе с Гильемом, оба были при оружии, Она ждала их возвращения, но не дождалась и задремала. Когда она проснулась, в доме было совсем тихо, видимо, все давным-давно уснули. Эни тоже думала лечь в постель, но напоследок глянула в окно и сон мгновенно слетел с нее. Человек в черном стоял у крыльца. Он говорил с Гильемом. Не вполне отдавая себе отчет в своих действиях, Эни взяла ключ, оставленный Йораном, открыла двери и стала спускаться. Этот человек не давал ей покоя. Она хотела получить хотя бы намек на то, кто он такой и почему следует за ними тайком. И хотя Гильем не вызывал у нее симпатии, Йоран сказал, что она может доверять ему, значит, никакой опасности нет. Входная дверь была приоткрыта. Энни тихо подошла к ней и сразу услышала смутно знакомый голос. «Держи себя в руках. Если будешь так обращаться к лорду, ничем хорошим это не кончится». Почему ты этого Юсту не скажешь? Огрызнулся Гильем. Юст всегда может сослаться на возраст. Человек в черном усмехнулся. Тебе так вести себя не пристало. Посмотри на Эрнольда. А ведь у него гораздо больше причин ненавидеть лорда Йорна, чем у тебя. После того, что лорд Йорн с ним сделал, удивительно, что он вообще способен говорить. буркнул Гильем. Все это в прошлом. Почему я должен постоянно напоминать? Ты сам вызвался на это дело, решил, что сможешь. Ладно, ладно, я понял, хватит читать мне нотации». Этот разговор Эни совсем не понравился. По нему было понятно, что подчиненные Йорана ненавидели его. Но за что? И не готовят ли они заговор? Эни колебалась. Что делать? Дождаться утра и поговорить с Йораном или рискнуть и задать вопрос прямо сейчас? Ответ казался очевидным, но какая-то неведомая сила заставила Энни сделать шаг вперед, открыть дверь и выйти на улицу. Гильем уже ушел. Человек в черном стоял один. Услышав скрип двери, он обернулся. У Энни невольно перехватило дыхание, совсем как тогда на стене. Так странно было снова видеть его вблизи, особенно после того сна, непонятно с чего приснившегося ей в первую брачную ночь. Вам лучше вернуться в комнату Миледи, сказал он спокойно, словно было совершенно нормальным встретить ее здесь посреди ночи. Это обращение прозвучало фантастично, учитывая, что в прошлый раз он видел ее в рабочем платье и велел Юсту помочь ей с тяжелой корзиной. Сперва скажите, кто вы такой. Человек некоторое время смотрел на нее молча, потом вдруг улыбнулся: Мое имя Диос. В этот момент Энни окончательно поняла, что, несмотря на исходящее от него ощущения силы, она почему-то совсем его не боится. «Вы служите лорду Йорану?» «Можно и так сказать. А сейчас прошу вас вернуться в комнату в числе задач, которые я выполняю, и обеспечения вашей безопасности». Он легко поклонился, показывая тем самым, что разговор окончен, и отвернулся. Энни еще с минуту постояла, глядя на него, затем поднялась обратно в комнату. «Диос», — повторяла она про себя, будто это имя могло вот-вот исчезнуть из памяти. «Диос». Готран возвращался в Эрбеллу в наилучшем расположении духа, не подозревая, что вскоре по нему будет нанесен сокрушительный удар. Но пока все было замечательно. Дурнота прошла, новые возможности превзошли ожидания и даже удалось обойтись без жертв. Правда, последнее волновало Готрана лишь потому, что в противном случае ему пришлось бы объясняться с королем Дорианом, который никак не желал понять истинное положение вещей и необходимость наращивать силы любой ценой. Ему не хотелось оставлять Йорана без присмотра, однако выбора не было. Никто не должен был заметить его плохого самочувствия. Пришлось сослаться на спешно подделанное сообщение о нападении Виндина на людей и срочно отбыть в укромное место, где он мог прийти в себя, а заодно и испытать полученные силы. Едва он въехал на территорию замка, как ему навстречу вышел Ирмиэль, который тоже был гением, но совсем еще молодым и потому находился на положении младшего. Готран заметил таланты юноши и быстро прибрал его к рукам. «Слава предвечным, вы вернулись!» — торопливо проговорил Ирмиэль. «Как вы?» «Лучше не бывает. Что случилось?» «В двух словах не описать. Вас ждет король, но сейчас он занят, поэтому у нас есть немного времени. Ладно, Ирмиэль, поболтаем. Но сперва смотри». Готран слез с лошади и сложил пальцы, оставив выпрямленными указательный и средний. На их кончиках появилось слабое оранжевое свечение. Ирмиель попытался изобразить на лице заинтересованность, хотя не понимал, чем тут хвалиться. Любой гений мог создать в пламени или молнии. Но Готран сделал не это. Давай представим, что враг находится там. Он кивнул на чахлое деревце у входа в одну из башен, присел и коснулся теми же пальцами земли. Рядом с ним ничего не произошло, но дерево находившаяся в нескольких метрах от них, мгновенно вспыхнула. «Как же!» — Ирмиель не верил своим глазам. «Я думал, так могут только и вендины!» «Не только, как видишь!» — Готран довольно усмехнулся. «И это еще не все. Будет случай, продемонстрирую». «Эй, вы там!» — окликнул он проходивших мимо слуг. «Потушите огонь быстро!» Они с Эрмиэлем прошли в замок и устроились в просторном кабинете королевского советника, который по размерам и убранству не уступал покоям самого Дориана. Готран налил себе огромный кубок заранее приготовленного вина. Ирмиэль терпеливо ждал, пока он допьет. Опасался, что, услышав дурные вести, советник либо поперхнется, либо бросит кубок в стену. Наконец Готран заподозрил неладное и обратился к собеседнику. «Говори. Узнал что-нибудь о Йоране?» «Ну...» — Ирмиэль кашлянул в кулак. «Нет, он уже уехал». «Что?» Рука Готрана сжалась, но кубок уцелел. Советник к облегчению Ирмиэля отставил его в сторону. «Это не худшее. Он при всем честном народе заявил королю, что казненным эвендином был посол магистра». «Вот как?» — спросил Готран пугающе спокойно. И откуда он об этом узнал? Говорит, получил информацию через десятые руки от Ордена Темнокрылых. Король Дориан, кажется, воспринял это всерьез и хочет обсудить это с вами. Почему же Йоран не остался здесь, чтобы лично задать мне несколько вопросов перед светлым ликом Дориана? Он очень спешил. Я думаю, он что-то подозревал. Ирмиэль тяжело вздохнул. Женился, и только его и видели. «Женился?» — оторопел Готран. «Йоран? Да, на служанке. Вы не слышали? Весь замок гудит об этом. Никто не понял, что на него нашло, но он действительно женился и тут же уехал. Что за служанка? Какая-то Эндара из Соны». Готран нахмурился. Ирмиэль смотрел на него удивленно. Он и не думал, что эта новость вызовет такую реакцию. По лицу советника можно было подумать, что тот собирался выдать замуж за на кого-нибудь из своих родственниц, и теперь все планы пошли прахом. «Тут что-то не так», — сказал Готран. «Надо узнать больше, Йоран бы никогда такого не выкинул без определенной цели». «Например?» — все еще недоумевал Ирмиэль. «Не знаю, но она зачем-то ему нужна, иначе и быть не может». «Возможно, она не та, за кого себя выдает, а, может, что-то знает или скрывает какие-нибудь таланты». «Но она ведь не может быть...» Ирмиэль осекся и призадумался. «Знаете, на свадьбе была служанка Магнуса, ее подруга. Может, она сможет что-то рассказать?» «Магнуса?» Готрона уже передавали, что этот лорд замечен в подозрительных связях, в том числе и с Йораном. «Это интересно, вели ее позвать». Ирмиэль выглянул за двери, отдал соответствующее распоряжение и вернулся. «А что насчет людей Йорона?» «Ну, пришлось вступить с ними в бой». Ирмиэль неловко поерзал. «Они отказались переходить на нашу сторону, их пытались убить, но не получилось». «Что за бред?» Гнев Готрона перелился через край, и он все таки бросил кубок в стену. Ирмиэль удрученно смотрел, как красная жидкость растекается по гобелену с изображением второго пришествия Двуликова. «Они больны? Или настолько его боятся?» «С этим Йораном многое не ясно», — с тоской проговорил Ирмиэль. «Но не похоже, чтобы они его боялись, несмотря на все его выходки. Есть и еще одна проблема. Диос». «Диос? Это еще кто?» «Помните случай у Занты». Готран так заскрежетал зубами, что другого ответа и не потребовалось. Конечно, он помнил. До него дошел слух, что некие безумцы, шайка отпетых преступников, укрывают у себя Эвендина. Готран лично приехал разобраться и, раз уж так случилось, испытать свои новообретенные способности. Ему оказали сопротивление, и только он разошелся, как откуда ни возьмись появился наглец в черном плаще. Готран толком не понял, что произошло. Послышался грохот, убежище преступников заполыхало, люди разбежались, а наглец каким-то неведомым образом вытащил из огня и виндина, и был таков — уволок добычу прямо у него из-под носа. «Вот», — сказал Эрмиэль, — «то был Диос». «И?» «Он, похоже, служит Йорону». Готрану захотелось подобрать кубок и наполнить его снова, чтобы еще раз бросить в стену. Резкие движения, грохот и видимые разрушения хоть немного помогали вымещать злобу. Теперь он был рад тому, что Йоран уехал, ведь в противном случае он не выдержал бы и попытался задушить его голыми руками. «Что и требовалось доказать», — процедил Готран сквозь зубы. В двери постучали. Это пришла Лирди. Она не успела как следует прихорошиться, но из-за волнения ее щеки алели, глаза сверкали, и это делало ее очень привлекательной. Кроме того, Готран с первого мимолетного взгляда определил, девчонка пойдет на все ради надежды на лучшую жизнь, как, впрочем, и любая служанка, по его мнению. «Расскажи, что ты знаешь об Эндарии Соне», — сказал Ирмиэль. «Выкладывай все», — коротко велел Готран и будешь вознаграждена». Его слова мгновенно развеяли сомнения Лирди. Она так давно мечтала хотя бы просто попасться на глаза королевскому советнику, а теперь он сам позвал ее и хотел выслушать. Наверняка ему, как и всем, просто интересно, что нашло на лорда Йоррона, и Эни это ничуть не повредит. Да и как, если ее такую счастливую уже увезли за три девять земель? «Конечно, мой господин, но она сама рассказывала о себе немного». Лирди едва ли не на одном дыхании изложила историю Энни. Рассказала, что та родилась в Соне, рано осталась одна и работала в одной из гостиниц Онры, пока не попала сюда, в эрбелу Готран недовольно нахмурился. «Она умела делать что-то необычное». «Необычное? Нет, мой господин, обыкновенная служанка, как и все». «Какие-то странные случаи, может, заходила куда не следует? Общалась с высокопоставленными лицами?» «Нет, мой господин». Хотя однажды она напросилась пойти вместо меня к лорду Магнусу. Лирди решила, что это маленькая ложь и не тоже не заденет. Какая ей разница, она ведь теперь леди. И лорд Магнус очень ею заинтересовался. Но я не знаю почему. Он тоже расспрашивал меня о ней, но это было еще до приезда лорда Йорна. Готран многозначительно посмотрел на Ирмиеля, тот, понимающе кивнул. «Ты же служанка лорда Магнуса», — спросил Готран. «Что ты хочешь?» «Только служить вам, мой господин», — Лирди не сводила с него горячего взгляда. «Отлично, мечты сбываются. Для начала выясни, как можно больше об этой индаре. Не забудь разговорить лорда Магнуса. Хочу знать, чем она его заинтересовала» и говорил ли он о ней с Йораном. Разумеется, не вздумай даже намекнуть кому-нибудь, что я велел тебе это, иначе вылетишь из замка. В лучшем случае. Конечно, господин мой, нет нужды беспокоиться об этом, я все сохраню в тайне. Воодушевление сквозило буквально в каждом движении Лирди, пока она шла к выходу. Посмотрев на Ермиеля, Готран удовлетворенно кивнул. Одно дело сделано. Теперь надо найти Диоса и разобраться с ним. Еще пошли кого-нибудь последить за этой Эндарой. Хорошо, но сперва вам нужно поговорить с Дорианом». Готран поморщился и махнул рукой, прося оставить его одного. Ему предстояло решить, стоит ли убеждать короля, что Эвендин вовсе не был послом, ведь кто теперь это докажет? Или использовать эту ошибку против самого. Йорана.